Из главы «Этнос и Кару» Маги. Смерть и бессмертие. Ошибаются те, кто считает магов бессмертными. Подлинного бессмертия нет в мире Кару, ибо вне Аргоссы можно убить и мага, сведя на нет его силу, способную лечить собственные раны телесные. Маг, колдующий вне границ безумной страны, рискует прежде всего жизнью, уходящий по мере того, как тает сила, ибо источник у жизненных и магических сил один. От того маги редко покидают Аргосу, удаляясь от заветных источников. Ошибаются те, кто считает, что нет смерти в Аргоссе, ибо маги убивают магов, выходя на поле волшебного поединка, растрачивая себя до последней капли, творя камни и их силой одолевая противника. А потому сколь не прискорбно автор этих строк вынужден признать темный магический этнос самым бесполезным и бесцельным сообществом разумных в мире Кару потому что имея силу тратят ее лишь на себя и имея знания не выносят за пределы своей темницы обладая бессмертием лишают жизни себе подобных Мэт синтефергорт Оля ласто. «Суть вещей».